Весна 1769 год. Средиземное море. Эскадра герцогства Панамского. Подняв свой брейд-вымпел на галеоне «Святой Павел», я не только обозначил корабль флагманом, но и назначил капитана первого ранга Хосе Доминго, командующим всем соединением из 30-линейных кораблей. «Чтобы не было никаких сомнений», подтвердил словесно. Не откладывая в долгий ящик, капитан Доминго Собрал всех капитанов на совещание, где должны выработать план действий. Сеньоры, обозначу перед вами задачу. Первый этап – уничтожение водных коммуникаций Османской империи. Восточная часть Средиземного моря объявлена зоной военных действий, поэтому мы можем досматривать все суда, в том числе суда других стран на предмет контрабанды. А контрабандой объявляются грузы военного назначения и продукты питания. Суда, принадлежащие самой Османской империи, могут быть захвачены или потоплены. Я это указывал в ноте объявления войны. Было бы неплохо найти какой-нибудь флот османов, хотя он может частично находиться в Черном море. Второй этап – начать обстрел береговых фортов, по возможности высаживать десант с целью трофейных сборов. Мне кажется, будет не лишним нам с вами заработать на этой войне. Последнюю фразу я произнес с улыбкой, что вызвало довольные улыбки всех капитанов. Повернувшись к капитану первого ранга Хосе Доминго, я предложил ему вести дальнейшее совещание. Хосе Доминго сразу перешел к делу, он стал распределять роли капитанов кораблей. Десять кораблей начинают патрулирование восточной части Средиземного моря в поисках флота Османской империи, включая острова Кипр, Крит, вплоть до Игейского моря попутно задерживая все суда для проверки или ареста. При аресте какого-либо судна сопровождать его в порт Александрия. Оставшаяся группа кораблей выстраивается в ордер и двигается вдоль побережья с целью уничтожения крупных портов, а также в случае необходимости высадки десанта. Я не вмешивался, но мысленно поблагодарил Хосе де Леона за его совет. Каперанг Хосе Доминго командовал вполне профессионально, никакой лишней болтовни. Чувствовалось, что он имеет опыт командования соединениями кораблей. Буквально за первые сутки нашей эскадры были арестованы пять торговых судов вместе с грузом. Моряков отправляли на берег в шлюпках, так как они не являлись военными, а значит в плен их брать никто не собирался. Настроение моряков нашей эскадры поднималось вверх. Они видели, что трофеи есть, а значит будет и вознаграждение. Как я узнал из разговоров офицеров, Последнее время на службе новой гранаде часто задерживали жалования. Может, это и было одной из причин, почему мне удалось так быстро набрать добровольцев на службу ко мне. На вторые сутки мы находились в десяти морских милях от восточного побережья Средиземного моря. Я стоял на капитанском мостике рядом с командующим эскадрой Хосе Доминго и смотрел в зрительную трубу в сторону берега, когда наблюдатель сообщил о парусах с северной стороны. Чуть позже, когда корабль приблизился, мы с капитаном флагмана разглядели, что это наш фрегат Магдалена. В этом времени система передачи сигналов была непростая, пользовались флагами и вымпелами, плюс выстрелы из пушки. Когда я скопировал световую сигнальную систему по типу азбуки Морзе из будущего, чуть позже повторил флажковую систему передачи сигналов. В моем случае матрос двумя флажками передавал буквы, таким образом набирали текст. Саму флажковую систему из будущего я не знал, но придумать точки и тире оказалось несложно. За год наши моряки отлично освоили световую и флажковую систему сигналов. Сейчас копиранг Доминго тоже смотрел в зрительную трубу и читал сообщения, которые передавали с фрегата Магдалена. Там матрос отчаянно махал руками с флажками. «Обнаружил группу кораблей севернее острова Кипр». Шесть линейных кораблей. Пять фрегатов. Пятнадцать галер и пятнадцать шебек. Читал Каперанг передачу сигналов. Я тоже читал, так как знал систему передачи сигналов не хуже других. Ведь именно я ее и придумал. Ну хорошо, скопировал. Для этого века почти что придумал. Сигналы читали наверняка не только мы, но и все двадцать капитанов в ордере, как минимум те, кому было видно. Доминго... Тут же начал раздавать команды в первую очередь, вызвал на мостик сигнальщика, который передавал команды остальным кораблям. Мы сменили курс в сторону острова Кипр. «Планируете помериться силами с османами, капитан?» – спросил я у Каперанга. «Обязательно, ваше сиятельство. Я считаю, что сегодня до темноты мы накормим рыб османскими моряками», – произнес Доминго. «Быть уверенным в победе – это шаг к успеху». «Но недооценивать противника – шаг к поражению», – произнес я. «Мы, может, и не выигрываем в скорости и маневрах, но в выучке наших моряков, я уверен. К тому же наши пушки стреляют дальше. Об этом я знаю точно, а это тоже наше преимущество. Не сомневайтесь, ваше сиятельство, мы одержим победу», – уверенно заявил Каперанг Томинго. Через пару часов мы увидели на горизонте, как еще два наших фрегата Сан-Сальвадор и Сан-Рафаэль улепетывают от преследовавших их галер. Ветер для наших фрегатов был боковой, поэтому галеры постепенно нагоняли наши фрегаты. Видимо, сейчас галерным рабам не сладко. Весла галер работают очень ритмично. Дистанция постепенно сокращалась. Мы с Коперангом наблюдали за событиями. Вскоре появились паруса Шебек, двигались они достаточно резво, паруса и весла давали неплохую скорость. «Прошу обратить внимание, ваше сиятельство, сейчас капитан Сан-Сальвадора Алехандро Диас сделает маневр и даст залп из кормовых пушек», – произнес Доминго. И действительно раздался залп из кормовых пушек с фрегата. «Ну, черти полосатые! Ваше сиятельство, а ведь они дразнят османов!» «Нас наверняка заметили, чтобы погоня не ослабла, будут играть в кошки-мышки. Я знаю обоих капитанов хорошо», — произнёд Доминго довольным тоном. «Разве Галера не опасна, капитан?» — удивился я. «Галера почти не имеет вооружения. Несколько пушек и всё. На баке и на корме Она неповоротлива в манёврах, но опасна, когда их много. Идут на таран, пробивая ростром борт вражеского корабля. А дальше только абордаж, хотя для тарана нужна скорость. На малом ходу борт не пробьет, начал мне объяснять Доминго. Я продолжал наблюдать за противостоянием наших фрегатов и вражеских галер и шебек. Османские моряки явно увлеклись погоней. Вот фрегат Сан-Рафаэль сделал более резкий поворот, подставляя свой борт для ближайшей галеры. Я даже затаил дыхание, но в этот момент пушки фрегата дали полный бортовой залп, сразу сменив маневр на противоположный разворот. Мне почему-то подумалось о сравнении Тореадора с быком. Как только пороховой дым начал рассеиваться, я рассмотрел, что галера, зарываясь носом в воду, проскакивает мимо нашего фрегата Сан-Рафаэль. «Пожалуйте вам, ваше сиятельство! Наглядный пример, когда хороший капитан знает свое дело, и канониры у него опытные!» Вновь восхитился Доминго. «Кажется, капитан третьего ранга Альберто Кресто?» – спросил я. «Он и есть! Молод, но талантлив! Из Альберта получится хороший флотоводец, если он не погибнет раньше!» «Хороший залп! Разнесли носовую часть у галеры!» — добавил пояснение Доминго. «Сколько на борту рабов?» — заинтересовался я. «Кажется, пятьдесят два. Если надсмотрщик не откроет замки цепей, то понятно, что потопнут. Без вариантов!» — произнес Каперанг. Тем временем Доминго раздавал команды капитанам кораблей, что находились в его подчинении. галионы начали перестраиваться в боевую линию, что-то вроде полукруга. На горизонте появились остальные корабли флота османов. Через час мы сблизились с флотом Османской империи, ну или с его частью, и началось сражение. Я честно не понимал, как управляет в этом сражении каперанг Доминго, и управляет ли вообще. Все смешалось. Пороховой дым затянул место сражения настолько, что я едва мог что-то рассмотреть. Наш флагман почти не принимал участия в самом сражении. Увернулся несколько раз от отшибек, давая бортовые залпы, после которых от корабликов-османов летели щепки. Для меня попасть в морское сражение было некоторым очень странным опытом. Ведь я ранее даже не представлял, как на самом деле ведутся бои на море. Сражение длилось примерно часа три или четыре, я толком не смог отразить время. Все закончилось, когда солнце отклонилось к закату. У нас потерь не было, но имелись повреждения корпусов. Ерунда, в ближайшем порту все починят. Капитаны сообщают, что серьезных повреждений нет. Даже убитыми всего 50 матросов, раненых человек 300 на всю эскадру. Отчитался мне Каперанг Доминго, когда уже собирали плавающих в воде турецких моряков. Забегая вперед, скажу, что сражение позже назовут кипрским. Мы захватили три галеона и четыре фрегата на абордаж. Галеры и шебеки утопили все. Из воды достали 1200 турецких моряков, в том числе рабов. Видимо, кто-то из надсмотрщиков отстегнул кандалы невольников. Из наших кораблей остались неповрежденными 20 судов. 10 галеонов получили повреждения. Вместе с трофейными кораблями и пленными их отправили в Александрию. Ну а мы двинулись к берегу, где расположен Иерусалим.